Глава 10 Ты знаешь, что такое круг? Конечно же, тут же ответила Ирина Юля, она зашла к ней домой, и та решила похвастаться духами Эйвон, что достала по блату. Юля откнула ей флакон под нос, и Ирина, чихая, отвернула голову. Ощущение, что вдохнуло что-то терпкое, густое и ужасно сладкое. Да, я сама. Запах это ноты.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 Ведь Юля вроде начала встречаться с Олегом, но она не решилась намекнуть про тот случай в бильярдной. «Пусть все останется как есть», — решила Ирина, и они продолжили и дальше шутить на тему круга.